Вуазне вместе с Фруасси и Ританкур рванули на озеро Пинк, еще двое отправились обследовать бары Монреаля и увели с собой совестливого Жюстена. Данглар возмещал недосып, а Адамберг, говоря военным языком, весь Уикант скрытно передвигался. Ему всегда было хорошо на природе. Исключение составляло «Мрачное озеро». И он предпочел не торчать в комнате, где могла появиться Ноэлла. Он ускользнул на заре, когда все еще спали, и поехал на озеро Мич. Он провел там много часов, бродя по деревянным мостикам, обходя берега и погружая руки в По локте в снег он счел за лучшее не возвращаться в хал и заночевал в таверне Маниваки, молясь, чтобы шаман Шави не появился в его комнате и не притащил с собой свою последовательницу-фантазерку. Весь следующий день он до изнеможения бродил по лесам, собирая пурпурно-красные листья и размышляя, в какой дыре спрятаться вечером. Поэзия а если пойти ужинать в поэтический бар. Катрен не привлекал молодых, но Элли не придет в голову искать его там. Он оставил машину далеко от здания и пошел по широкому бульвару, а не по проклятой тропе. Усталый, напряженный, отупевший, он съел тарелку жареной картошки, слушая одним ухом поэтов. Внезапно рядом оказался Данглар. Хорошие были выходные? спросил капитан, явно решив помириться. А у вас, Данглар, выспались наконец, раздраженно ответил Адамберг. Предательство разъедает совесть, лишает сна по ночам, изнашивает, утомляет. О чем вы? О предательстве. Кажется, я говорю не на Тарабарском, как выражается Лалиберте, месяцы тайн и умолчания, не считая 600 километров, которые вы намотали в последние дни из любви к Вивальде. А, -а, -а, а, прошептал Данглар, кладя руки на стол ладонями вниз. Вот вам и а -а -а -а, аплодировать, нести инструмент, провожать, открывать дверь. Истинный рыцарь. «И что с того? А то Данглар то самое Вы взяли сторону другого, типа с двумя лабрадорами в новых шнурках. Против меня, Данглар. Против меня. Я вас не понимаю. Сожалею. Данглар встал. Минутку. Адамберг схватил его за рукав. Я говорю о вашем выборе. Ребенок, крепкое рукопожатие, мы вам рады. Так, капитан? Данглар провел пальцами по губам. Потом наклонился к Адамбергу. «По моему понятию, как говорят наши коллеги, вы законченный кретин, комиссар!» Потрясенный Адамберг застыл на стуле. Неожиданная грубость Данглара эхом отозвалась у него в голове. Клиенты, любители поэзии, дали понять, что они мешают им сосредоточиться. Адамберг вышел из кафе и отправился на поиски самой поганой забегаловки в центре города, куда не припрется психопат Кануэлла. Увы, на прямых чистеньких улицах не было ни одного старого доброго гадюшника. А в Париже их полно. Они появляются, как грибы после дождя. Комиссар остановился на самом скромном заведении под названием «Шлюз». Слова Данглара всерьез задели его. Он чувствовал, что у него начинается мигрень. Такое с ним случалось раз в десять лет. По моему понятию, вы законченный кретин, комиссар. А еще были высказывания Трабельмана, Бразиона, Фавра и явление молодого отца. И Ноэлла – оскорбление, предательство, угрозы. Головная боль не отпускала. Нужно было задавить исключительное, исключительным утопить все это дерьмо в алкоголе. От природы Адамберг был скорее трезвенником. Он плохо помнил, как напился в последний раз в молодости на деревенской гулянке и какое действие это на него оказало. В целом, если верить окружающим, эффект бывал неплохим. Главное забыться, говорили они. Этого он и хотел. Он сел у стойки между двумя квебекцами, успевшими накачаться пивом, и для начала выпил подряд три порции виски. Стены на него не падали. Все шло хорошо. Муть из головы переместилась прямиком в желудок. Цепляясь рукой за стойку, он заказал бутылку вина. Надежные люди говорили, что Йорш дает нужный эффект. Он выпил четыре бокала и решил отлакировать это коньяком. — Педантичность, педантичность, и еще раз педантичность. Я не знаю другого способа преуспеть. — Чертов Лалиберте, проклятый хряк! Бармен начал поглядывать на него с беспокойством. — Иди к черту, приятель, я ищу выход, и этот выход подошел бы даже Вивальди. Вот так. — Из осторожности, Адамберг. заранее положил на прилавок достаточную сумму для оплаты выпитого на случай, если упадет с табурета. Коньяк подарил ему милосердное освобождение. Бурлившая в нем ярость превратилась в бурную веселость, его переполняло ощущение могущества, мол, выходи драться, если ты медведь, мертвяк, легавый, доисторическая да рыба или любая другая дрянь. Если подойдешь, «Я тебя проткну», сказала его бабушка, нацелив вилы на немецкого солдата, который собирался ее изнасиловать. Адамберг до сих пор смеялся, вспоминая тот случай. Храбрая у него была бабушка. Как сквозь вату он услышал голос бармена. «Не беснуйся, парень, но на сегодня тебе хватит. Пойди лучше прогуляйся, а то разговариваешь сам с собой». Я рассказываю о моей... — Бабушке, плевать мне на твою бабку. Тебя понесло. Это плохо кончится. Ты же лыка не вяжешь. — Никуда меня не понесло. Сижу тут перед тобой на табурете. — Продуй уши, француз. У тебя взгляд совсем тухлый, и мозги не варят. — Подружка, что ли, бросила? Это не причина биться в подучей. Давай на воздух. Я тебе больше не налью. — Нет, — сказал Адамберг, протягивая свой стакан. — Заткнись, француз, вали отсюда, или я позову полицию. Адамберг рассмеялся. — Полицию? Как смешно! — Зови полицию, а если копы подойдут, я тебя проткну. — Черт! — бармен начал нервничать. — Я не собираюсь спорить с тобой. До посинения ты начинаешь действовать мне на нервы. — Пошел вон, — говорят тебе. Бармен, похожий на канадского дровосека, какими их изображают в комиксах, обошел стойку рывком, поставил Адамберга на ноги, дотащил до двери и выпихнул на тротуар. «Не садись за руль», — посоветовал он, протягивая ему куртку и даже напялил на голову шапку. «Сегодня ночью будет холодно. Обещали минус двенадцать». «Который час? Я не вижу циферблата». «Четверть одиннадцатого, пора спать. Будь умницей. И возвращайся пешком. Не переживай. Найдешь другую девушку». Дверь кафе захлопнулась. Адамберг с трудом поднял упавшую на тротуар куртку и едва смог надеть ее правильно. «Девушка, девушка. Не нужны ему никакие девушки. С девушками у меня перебор». «Одна лишняя!» — крикнул он в гулкую пустоту улицы, обращаясь к бармену. Неверными шагами комиссар добрался до входа на тропу. Он смутно припоминал, что там его может подкарауливать, но Элла, прячась в тени, как серый волк, он нашел свой фонарик и дрожащей рукой зажег его, осветив окрестности. Блевать, заорал он. Парень, который может уложить медведя, копа, Страшную рыбину способен избавиться от девушки. Так? Адамберг решительно шагнул на тропу. Ноги помнили дорогу и вели его, хоть он, и натыкался время от времени на ствол дерева, отклоняясь в сторону. Он думал, что прошел примерно полпути. «Ты силен, парень. Тебе везет». Но ему везло недостаточно. Он долбанулся лбом, а нижнюю ветку и упал. Сначала на колени, потом рухнул лицом вниз. И руки не смягчили падение. Адамберга вырвало, и он пришел в себя. Лоб болел так сильно, что глаза открылись с трудом. Сфокусировав, наконец, взгляд, он не увидел ничего, кроме темноты. «Темное небо», — понял он, клацая зубами. «Он не на тропе, не на дороге. Вокруг ледяной холод». Он с трудом приподнялся, опираясь на руку и держась за голову. Господи, что произошло? Он услышал, как совсем рядом ворчит «Утауэ!» Хоть какой-то ориентир. Он находился в конце тропы в 50 метрах от своего дома. После удара ветку он, должно быть, потерял сознание, поднялся, снова упал, потом шел и падал. Он положил ладони на землю и встал. Потом выпрямился, перевирая руками ствол дерева, пытаясь справиться с головокружением. 50 метров. Всего 50 метров. И он в своей комнате. Адамберг плелся, чувствуя, что вот-вот замерзнет. Через каждые пятнадцать шагов приходилось останавливаться, чтобы не упасть. Все тело болело. Казалось, что из ног кто-то повыдергал все мышцы. Последние шаги. До освещенного холла оказались самыми мучительными. Он толкнулся в стеклянную дверь, потом рванул на себя ручку. «Ключ! Господи, где этот чертов ключ?» Привалившись плечом к косяку, обливаясь ледяным потом, он нашел ключ в кармане и открыл дверь под изумленным взглядом охранника. «Черт возьми, вам плохо, комиссар?» «Не очень хорошо», — пробормотал Адамберг. — Вам помочь? Адамберг отрицательно покачал головой, и боль снова настигла его. Хотелось одного лечь и молчать. — Ничего, — слабо сказал он. — Была драка. Банда. — Проклятые псы ходят толпами и ищут с кем бы подраться. Ужас. Адамберг кивнул и зашел в лифт. Попав, наконец, в номер, он бросился в ванную, и организм... изверг большую часть выпитого. Черт возьми, что за дрянь ему наливали? Руки тряслись, ноги подгибались, он упал на кровать, не закрывая глаз, чтобы комната перестала кружиться. Когда он проснулся, голова была почти такой же тяжелой, но ему показалось, что худшее позади. Он встал, Сделал несколько шагов по комнате. Ноги все еще не слишком хорошо его держали. Он рухнул на постель, но тут же подскочил, как ужаленный, увидев свои руки. Они были все в засохшей крови. Адамберг потащился в ванную и посмотрел на себя в зеркало. Ужас! От удара на лбу образовалась огромная фиолетовая шишка. Должно быть, у него текла кровь. Он тер лицо и размазал ее по щекам. — Здорово, — подумал Адамберг, — будь проклят этот воскресный вечерок. Он закрутил кран. В понедельник в девять утра ему следовало быть в ККЖ. Часы показывали без четверти. Одиннадцать. Адамберг сел на кровати и набрал номер «Ла -Либерте». В чем дело? — весело проорал суперинтендант. — Проскочил поворот. Забыл о времени. — Извини, Орель. Я не очень хорошо себя чувствую. — Что случилось? — забеспокоился Лалибертес Минифтон. — Голос у тебя тот еще. Я разбил лицо на тропинке вчера вечером. Истек кровью меня вырвало, а сегодня я еле держусь на ногах. — Погоди. Ты упал или был в размазе? Что-то у тебя не сходится. — И то, и то, Араль. — Расскажи мне все подробно, ладно? Сначала ты набухался. — Так? — — Да, с непривычки меня подкосило. — Ты пил со своими коллегами? — Нет, я был один. На улице Лаваль. — Почему ты пил? — Проблемы? — Да. — Соскучился по дому. Тебе здесь не нравится? — Очень нравится, Арель. Просто навалилась хандра. Не стоит разговора. — Ладно, проехали. А потом... Я возвращался по перевалочной тропе и наткнулся на ветку. — Черт, и чем ты шандарахнулся? Лбом. Искры из глаз посыпались. Я рухнул, как подкошенный. Когда очнулся, потащился по тропинке и дополз до дома. Только что проснулся. Не расхристался? Не понял, Орель. Усталым голосом сказал Адамберг. Так и спал в одежде. Что? Было так плохо. А, голова тяжелая. А ног я вообще не чувствую. Машину вести не рискну. Буду в ККЖ... В два часа. «Принимаешь меня за чудовище? Останешься дома. Поспишь, полечишься. У тебя есть все необходимое от головной боли?» «Ничего нет». Лалиберте подозвал жилету. Адамберг слышал, как его зычный голос разносится по кабинету. жена Поедешь лечить комиссара. Он нажрался, как свинья. Его мутит, и чердак раскалывается». «Сен-пре». — Привезет тебе все, что нужно, — сказал он в трубку. — Никуда не ходи, слышишь? Увидимся завтра, когда тебе полегчает. Адамберг принял душ, чтобы Женетта не увидела засохшую на лице и руках кровь. Почистил ногти, оделся и, если не считать успевшую посинеть шишку, стал похож на человек. Женетта прописала ему лекарство от головы. от живота и от ног, продезинфицировала рану на лбу и намазала ее какой-то липкой мазью. Профессиональным жестом исследовала зрачки и проверила рефлексы, а Денберг не сопротивлялся, вялый, как тряпичная кукла. Успокоенная результатами осмотра, она дала ему рекомендации на день, каждые четыре часа принимать лекарства, пить много воды и почаще скачивать. Скачивать? «Мочиться», — объяснила жената. Адамберг вяло кивнул. На сей раз она вела себя очень сдержанно и почти сразу уехала, оставив ему несколько газет, если он будет в состоянии читать, и еду на вечер. Как предупредительны канадские коллеги, надо будет обязательно отметить это в отчете. Он оставил газеты на столе и, не раздеваясь, лег на кровать. Он спал? Видел сны, смотрел на вентилятор на потолке и поднимался каждые четыре часа, чтобы принять лекарство, попить и пописать, и сразу ложился обратно. Около восьми вечера он почувствовал себя лучше. Головная боль утекала в подушку, к ногам возвращались сила и чувствительность. Позвонил Лалиберте, чтобы узнать, как он себя чувствует, и Адамберг встал с кровати почти без усилий. — Тебе не хуже? — спросил суперинтендант. — Гораздо лучше, Эрель. — Голова не кружится? Не ведет? Нет. — Ну и хорошо. Завтра особо не торопись. Мы проводим вас в аэропорт. Хочешь, чтобы кто-нибудь помог тебе собраться? — Я справлюсь. — Тогда спокойной ночи. И чтобы завтра вернулся воскресшим. Адамберг заставил себя поесть и решил отправиться к реке, попрощаться. Термометр показывал минус десять. В дверях его остановил охранник. Вам лучше, спросил он, а то вы вчера были в таком виде. Вот же сволочи! Вы хоть предложили кого-нибудь? Да всех. Простите, что разбудил. Ничего, я не спал. Было почти два часа ночи. У меня бессонница. Два часа? переспросил Адамберг, возвращаясь. Так поздно? Без десяти два. А я не спал. Ужас какой-то. Обеспокоенный Адамберг засунул руки в карманы, спустился к Утауэ и сразу повернул направо. В такой холод не хотелось ни сидеть, ни встречаться с этой фурией Наэллой. Без десяти два. Комиссар ходил взад и вперед по маленькому пляжу вдоль берега реки. Командующий канадских гусей был все еще на посту, устраивал войска на ночлег, загонял в строй ушедших, в самоволку и заблудившихся. Комиссар слышал у себя за спиной нетерпеливое кряканье. Вот у него точно нет никаких душевных травм, он не пойдет напиваться воскресным вечером в кафе на улице Лаваль. За это Адамберг еще сильнее возненавидел безупречного вожака. Этот гусь «Наверное, каждое утро проверяет, все ли перья у него в порядке». Он поднял воротник куртки. «Оставь его в покое и подумай. Шевели мозгами, как сказала Клементина. Не так уж это и сложно. Следуй советам Сан-Кортье и Клементины». Пока они были его единственными ангелами-хранителями. Старуха и сержант. Каждому свое. «Думай». «Без десяти два ночи». До эпизода с веткой комиссар помнил все. Он спросил у бармена, который час. «Четверть одиннадцатого. Тебе пора спать, приятель». Как бы он ни шатался с веткой, поцеловался минут через сорок. Ладно, пусть через сорок пять, со всеми допусками. Не больше, потому что ноги тогда еще слушались его. Значит, он наткнулся на дерево около одиннадцати. Очнулся на выходе с тропы и еще двадцать минут шел. До здания, значит, очнулся в половине второго ночи. Следовательно, между встречей, с Светкой и жутким пробуждением на тропе прошло два с половиной часа. Черт возьми, два с половиной часа на путь, который обычно занимал полчаса. Что он мог делать эти два с половиной часа? Он ничего не помнил, был без сознания. Все это время? При температуре минус двенадцать? Он бы замерз. значит, двигался, шел или падал, вставал, снова шел и снова падал, теряя сознание. Алкоголь, мешанина. Он знавал людей, которые буянили всю ночь и ничего об этом не помнили. В камере вытрезвители они интересовались, что делали накануне, не помню, что избили жену и выбросили в окно собаку. Двух И трехчасовые пробелы в сознании, а потом свинцовый сон, как будто пропитанный спиртным мозг, отторгал воспоминания, как мокрая бумага отторгает чернила. Что он пил? Три порции виски, четыре бокала вина, коньяк. Если бармен, а он спец в этом деле, решил, что его пора выкинуть вон... «Значит, на то были веские причины. Бармены определяют уровень алкоголя в крови не хуже, приборов в аже. Бармен увидел, что клиент переступил за красную линию и даже за деньги не налил бы ему еще одну рюмку. Они такие эти, бармены. За внешностью торговцев скрываются химики, филантропы, морские спасатели. Он нахлобучил ему на голову шапку, это Адамберг помнил очень хорошо». — Вроде все, — заключил комиссар и повернул назад. Пьянка и удар по лбу, бухой и травмированный. Ему понадобилось два с половиной часа, чтобы пройти по этой чертовой тропинке, то и дело падая. Он был настолько пьян, что окутанная спиртными парами память отказалась записывать, что бы то ни было. Он зашел в этот бар, ища то самое забытье, что прячется на дне стакана. Что ж, он более чем преуспел. Вернувшись, он чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы собрать чемодан и освободить белую комнату. Свободное пространство — вот что он хотел увидеть в Париже. Он чувствовал, что сыт по горло облаками, темными кучевыми облаками, которые сталкиваются друг с другом, как надутые жабы, порождая молнии. Нужно было разъединять облака, резать их на кусочки, класть каждый кусочек в ячейку, на пластинку для обработки, а не кидать в огромную неподъемную сумку. Он станет поступать с подводными камнями, так как его научили в ККЖ. Конечно, если сумеет. Он подумал о ближайшем присутствии в аэропорту. Но Эллы готовы лететь рейсом в 20.10». Утром головная боль прошла, и Адамберг приехал в ККЖ вовремя, снова припарковал машину под кленом и поздоровался с Белкой. Ему становилось легче от повторения этих незатейливых действий. Все коллеги осведомлялись о его самочувствии, никто не выказал ни малейшей иронии насчет вчерашнего. Теплота и тактичность. Женета обрадовалась, что шишка на лбу стала меньше, и снова... намазала ее липкой мазью. Комиссар с удивлением понял, что Лалиберте даже не сообщил французам об эпизоде в шлюзе. Суперинтендант изложил версию о ночном столкновении с нижней веткой дерева. Адамберг оценил элегантность умолчания, понимая, сколь заманчиво было посмеяться над историей с бутылкой. Данглар наверняка извлек бы выгоду из его пьяных подвигов, А Ноэль отпустил бы несколько крепких шуток. Впрочем, шутками дело вряд ли бы ограничилось, а дойди эта история до окружения Брэзиона, с Фавром могли бы возникнуть сложности. В курсе дела была только лечившая его Жанетта, но и она хранила молчание. Здесь царила такая целомудренная сдержанность, что зал сплетен, сжимался до размеров каморки. В Париже подобная история выплеснулась бы за стены отдела и докатилась бы аж до пивной философов. Один Данглар не спросил, как он себя чувствует. Неотвратимость вечернего вылета ввергла его в боязливое оцепенение, которое он пытался скрыть от квебекцев». Свой последний день Адамберг провел как прилежный ученик, ведомый Альфонсом Филиппом Агюстом, который был настолько же скромен, насколько громкой была его фамилия. В три часа дня суперинтендант приказал закончить занятие и собрал коллег для подведения итогов и прощального банкет. Деликатный санкортье подошел к Адамбергу. «Полагаю, ты вчера перебрал?» – спросил он. «В каком смысле?» — Не поверю, что такой человек, как ты, мог наткнуться на ветку. Ты же любишь лес и тропу знал лучше своих ботинок. — Ну и? — Думаю, у тебя что-то не заладилось в расследовании или что-то тебя достало. Ты напился и налетел на ветку. — Следопыту Сан-Кортье самое место — на участке. — Да какая разница? — спросила Адамберг. Не один ли черт, из-за чего налетаешь на ветку? — Ну вот именно. С ветками чаще всего целуешься из-за проблем. А тебе из-за твоего дьявола следует быть повнимательней. Не жди ледостава, чтобы перебраться на другой берег. Выбрось все из головы. Лезь на берег, цепляйся. Изо всех сил. Адамберг улыбнулся. — Не забывай меня, — сказал Санкартье, — пожимая ему руку. — Ты обещал известить, когда поймаешь свое привидение. Сможешь... Прислать флакон жидкого мыла с запахом миндального молочка? — О чем ты? — Видел, у одного знакомого француза мне понравился запах. — Ладно, Сан-Кортье, пришлю тебе посылку. Этому человеку для полного счастья не хватает только мыла. На мгновение Адамберг позавидовал желаниям сержанта. Запах миндального молока прекрасно, ему подойдет, оно будто создано. Специально для него. В аэропорту Жанетта еще раз проверила гематому на лбу Адамберга, который озирался по сторонам, выглядывая на Эллу. Вылет могли вот-вот объявить, а она все не появлялась. Он почувствовал облегчение. «Если разболиться в самолете, выпей вот это». Женетта сунула ему четыре таблетки. Она запихнула в его сумку тюбик с мазью и велела накладывать ее еще неделю. «Только не забудь!» — с опаской повторила она, не слишком ему доверяя. Адамберг поцеловал ее и пошел прощаться с суперинтендантом. «Спасибо за все, Арель, и за то, что ничего не сказал коллегам». «Да ладно! С кем не случается, подумаешь!» — напился. «Нечего языком попросту трепать. Начнут сплетничать — их не остановишь». Шум двигателей снова привел Данглара в ужас. Адамберг... не сел рядом с капитаном, он посадил сзади ретанкур для неотложной помощи, которую она и оказывала дважды за время полета, так что, когда самолет приземлился в Руаси, все выглядели осоловевшими, кроме Данглара, который отдохнул и был в прекрасной форме. Он целым и невредимым вернулся на парижскую землю, и это привело его в благодушное настроение, заставив смотреть на жизнь с оптимизмом Прежде чем сесть в автобус, он подошел к Адамбергу. «Приношу извинения за тот вечер», — сказал он. «Простите меня. Я вовсе не то хотел сказать». Адамберг кивнул. И все разошлись. Впереди у них был день на то, чтобы прийти в себя. Вернуться к привычным ощущениям. По контрасту с канадскими просторами Париж показался ему тесным, деревья чахлыми, улицы кишели народом, а вместо белок летали голуби. А может он сам сдулся за время поездки? Ему нужно было подумать, разделить образцы на ниточки и волоски. Он помнил об этом.